Туман ослабил захват, пытаясь резким движением руки дотянуться до подсумка с живой водой. Но рентген взбрыкнул, демонстрируя завидную мощь, и снова вырвался из удержания. Контрразведчик сильным рывком сбросил навалившегося сверху березового вывернулся из-под него и, не вставая, нанес из положения лежа на спине удар обеими ногами в лицо. Туман поставил блок, принимая удар на предплечье. Перекатом ушел от второго удара и вскочил на ноги. Рентген подскочил одновременно с ним и тут же бросился за отлетевшим кресло с телом академика Лаврентьева кислородным баллоном. «Так же тебе, так! Березов устало вздохнул. Опять все заново. Зомбированный контрразведчик усталости не чувствовал и кинулся в атаку немедленно. Едва его руки обрели оружие. Туман ушел от наносившего с разбега удара молниеносным движением смещаясь линии атаки. Но рентген размахивал баллоном непрерывно, словно заправский адепт кунг-фу, специализирующийся на боях с аквалангом, и следующий удар пришлось блокировать. Левое предплечье полыхнуло болью, но пока Березов блокировал очередной удар правым, вернулась в норму. Обратная регенерация, установленная внутри инопланетного шлюза фрагментом на максимальную скорость, Залечивало повреждения спустя мгновение. Это позволяло туману нейтрализовывать любые атаки рентгена и одновременно не давало надеть на контрразведчика живую воду. Зомбированный рентген не чувствовал боли, не терял сознания от нокаутирующих ударов и оказался многократно сильнее, чем обычно. Всякий раз после того, как Березову удавалось обезоружить и обездвижить контрразведчика, наступала патовая ситуация. На болевые приемы рентген не реагировал, а для проведения удержания необходимы обе руки. Стоит лишь на секунду разжать хотя бы одну, чтобы достать живую воду, как зомбированный контрразведчик вырывался и все начиналось сначала. Рентген, сверкая злобным взглядом, молча и безостановочно наносил удары, стремясь оттеснить тумана к стене. В обычной ситуации нельзя позволить противнику прижать себя к препятствию. Это потеря маневра и фатальное ограничение подвижности, зачастую приводящее к проигрышу схватки. Но в условиях фантастической скорости регенерации не только Березову не удавалось скрутить рентгена. Удары зомбированного контрразведчика имели столь же призрачную эффективность. Березов позволил сопернику загнать себя в тупик, выжидая подходящего момента, и перешел в контратаку прямо под градом ударов, а один из них все же достиг цели. И металлический баллон врезался в бровь, отозвавшуюся тихим хрустом. Этот перелом полностью заживет приблизительно через 2,5 секунды. Зато отсутствие блока позволило освободить руки для контратакующих действий. Туман провел серию ответных ударов, выбил из рук рентгена металлический баллон и прошел в ноги, заходя на бросок. Зомбированный контрразведчик вцепился ему в лицо, стремясь выдавить пальцами глаза, но опоздал. Березов провел широкоамплитудный бросок, с размаха вбивая рентгена головой в тускло светящийся минерал пола, и сразу же перешел на удержание. Соперник оправился от мощного удара не дольше, чем за полсекунды, но этого времени туману хватило. Он взял контрразведчика на удержание, и тот начал брыкаться, мало чем уступая бешенному коню тяжеловесу. «На все надо смотреть с оптимизмом, как медведь». Березов криво ухмыльнулся, с трудом удерживая вырывающегося рентгена. Чем не отличная возможность освежить борцовские навыки? А то все стрельба да удары. Нельзя терять квалификацию. Вот бы еще третью руку иметь, так вообще был бы праздник. Туман предпринял попытку зафиксировать плечо контрразведчика подбородком, чтобы все-таки освободить одну руку для манипуляции с живой водой. Но в таком состоянии удержать рентгена не представлялось возможным. Бьющийся в судорожных попытках освободиться контрразведчик немедленно почувствовал образовавшееся в захвате слабое место и мгновенно вывернулся, целил бомберезову в лицо. Пришлось прикрыться, чтобы не получить в бровь, как в первый раз. Рассечение тогда зажило на следующей же секунде, но брызнувшая кровь попала в глаз, века рефлекторно закрылась и рентген вырвался. Он вообще все удары пытается наносить в пах, горло или по глазам. Видимо, где-то его натаскивали на предмет самозащиты. Но постоянная кабинетная работа не позволила уделить тренировкам должное количество лет. Навык закрепился неважно. Чему сейчас можно только порадоваться. Туман заблокировал удары в лицо и, не вставая, провел скакивающему рентгену подсечку. Тот рухнул, немедленно подскакивая вновь, но было уже поздно. Березов выполнил захват, переводя его в прием, и вновь вышел на удержание. Источающие киловатты ненависти глаза зомбированного контрразведчика маниакально сверкали яростью, и оказавшийся в тисках рентген забился с утроенной силой, по-прежнему не произнося ни звука. Туман ударил его лбом в знак несогласия с позицией оппонента. «Я так себя до старости держать должен, что ли?» «Вариант разжать одну руку не действует, наручников нет, веревки нет, повязка с филином в процессе драки куда-то отлетела». Да и слишком тонкая она, порвется, не выдержит, рентген брыкается, словно бык. Может, ремнем от автомата или противогазной сумки? Но проблема та же. Как связывать, когда руки заняты? «Туман, я стесняюсь спросить, что вы там такое делаете?» В сон на красной тишине инопланетного шлюза раздался удивленный голос Болта. «Вы же вроде в Москву собирались». Березов, не давая контрразведчику укусить себя за лицо, скосил глаза в сторону пролома служащего шлюзу входом. Легендарный сталкер находился внутри, видимо, только что зашел, и с некоторым недоумением разглядывал происходящее. «Валера, не сочти за труд!» Туман сработал шеей, убирая голову от класнувших зубов рентгена, и тут же нанес ему ответный удар лбом. «Достань у меня из правого подсумка живую воду и дай ее рентгену!» «У меня рук не хватает». Болт философски шевельнул бровями и подбежал к месту молчаливой схватки. Он попытался добраться до Березовского подсумка, но не смог. «Не могу достать! Подсумок сдавила между ним и тобой. Руку не просунуть. Чуть поднимись». Пришлось ослабить давление, освобождая клапан подсумка. И Болту удалось вытащить оттуда сплющенный в полулепешку водяной шарик. Зомбированный контрразведчик заметил живую воду и яростно захрипел. «Словно получив новый объект ненависти, его силы резко возросли, он рванулся всем телом, мощно взбрыкивая, вывернулся из ослабевшего захвата и двумя ударами корпуса отшурнул от себя тумана с болтом. Рентген скочил на ноги и бросился к валяющемуся в другой части шлюза автомату Березова. Туман приземлился на сведенные лопатки». Машинально убирая от удара позвоночник, схватился за лежащий рядом кислородный баллон, одновременно подводя ноги к голове, словно для кувырка назад, и резким разгибом тела вскочил, переводя движение подъема корпуса в бросок захваченного руками баллона. Металлический снаряд опередил рентгена и врезался ему в кисть, тянущуюся к автомату. Баллоном автомат отшвырнуло прочь, и Березов рванулся к контрразведчику. «Держи его!» Болт ринулся следом, и рентген бросился в другую сторону, стремясь ускользнуть от противников. Ему удалось проскочить между ними, добежать до баллона и вновь завладеть своим импровизированным оружием. Зомбированный контрразведчик взмахнул баллоном и тут же атаковал болта, оказавшегося ближе. «Валера, назад!» Березов ринулся рентгену наперерез. «Заходи за меня!» Контрразведчик настиг сталкера и обрушил на него серию ударов, переходящих один в другой. Спасая голову, Болт прикрылся руками, и баллон угодил сжимающий живую воду кулак. Раздался хруст ломающихся пальцев, и сталкер отпрыгнул, уступая место туману. «Черт, больно!» Болт едва не выронил водный метаморфит, но в крайнюю секунду удержал в руках ставший идеально круглым хрустально-прозрачный шарик. Сломанные пальцы беззвучно выпрямились, возвращая былую целостность, и он бросился за туманом, преследующим удирающего рентгена. «Кости за две секунды срослись, лихо, поэтому ты не можешь его отловить». Огу! Березов попытался схватить рентгена, кружащего вокруг кресла с телом академика Лаврентьева, но тот успел среагировать и разорвал дистанцию. «Я что только не делал! Руку на болевом ему ломал, бедро простреливал, ахилово сухожилие рвал, бесполезно. Он не накаутируется и не удушается, и на нем все сразу заживает». «Мне показалось, что даже быстрее, чем на мне. Окружаем его». «Не показалось». Болт побежал вокруг кресла в другую сторону, отрезая рентгену путь. «Он же зомби. У них ресурсы организма, которые у тебя отвечают за самостоятельность, разумное мышление и прочее, перенаправлены на выживаемость. Кстати, почему он опять зомби?» «Позже расскажу». Туман настиг мечущегося между ним и болтом рентгена, и зомбированный контрразведчик вновь начал непрерывную атаку баллоном. «Готовь воду!» Несколько ударов пришлось заблокировать, потом Березов выполнил уклон, обманный финт и провел контратаку, выбивая из рук рентгена баллон. Похоже, зомбированный контрразведчик успел уяснить, что после этих действий следует проход в ноги и бросок, заканчивающийся удержанием. Рентген попытался отпрыгнуть, избегая захвата, но он наткнулся на болта, и тот схватил его в охапку. Контрразведчик немедленно ударил сталкера затылком в лоб, вырываясь, но секунды были упущены, и Туман выполнил захват с мгновенно последовавшим броском. Тело Рентгена описало в воздухе дугу, вбиваясь в полупрозрачный минерал шлюза, и Березов перешел на удержание. «Все, на большее рук не хватает!» Туман привычно уклонился от укуса. «Дальше ты!» «Как правильно ее укладывать?» Болт подскочил к рентгену с живой водой в руке. «Как угодно, лишь бы на кожу груди попало!» Березов отклонился, давая Болту возможность добраться до груди контрразведчика. «Быстрее, Валера, а то опять ловить придется!» «Готово!» Легендарный сталкер припечатал водный метаморфит рентгену под еремную впадину, ловко попав в разрез расстегнутого гидрокостюма, и контрразведчик затих переставая вырываться. Прозрачное вещество живой воды быстро растеклось по грудной клетке, становясь почти неотличимым от кожи, и Березов рожал хватку, устало усаживаясь рядом. Как только заговорит, можно уходить. Он перевел дух и поднялся, приводя в порядок снаряжение. «Знал бы, что так случится, разгрузку бы заранее снял. Не самая удобная вещь для борьбы. Ты как нас нашел?» «Люди добрые подсказали». Уклончиво ответил легендарный сталкер. «Скоро узнаешь. Такое не объяснишь, это нужно увидеть самому. Но найти тут вас двоих я точно не ожидал. Вы же вроде в Москве должны были быть». «Мы в ней были», — туман презрительно скривился. «Но кроме врагов никого не нашли. Разве ты не в курсе?» По центральному телевидению недели крутили разоблачающие агитки и заявляли о неизбежном возмездии для шпионов и террористов. «Я в эпицентр уехал сразу после вас». По лицу сталкера скользнула мрачная тень, и он нахмурился, словно догадываясь о чем-то недобром. «Но я был с тех пор желтый. собрался возвращаться, но...» «В общем, меня сюда направили, сказали, тут моя помощь нужнее. В общем, сам скоро узнаешь. Так что с вами в Москве-то приключилось?» «Направили? Из эпицентра?» Березов непонимающе поднял брови. «Ты со вторым фрагментом смог договориться, что ли? Или у тебя галлюцинации развились, как у нас с медведем?» «Со вторым фрагментом договориться невозможно. Он не умеет с нами разговаривать. Да и не хочет. Мы для него враждебная и агрессивная примитивная форма жизни». Болт отмахнулся, мол, сказал же, скоро узнаешь. «Чем дальше в лес, тем упитанье партизаны?» Туман не стал настаивать и продолжил рассказ. В Москве рентгена арестовали его же начальники. Они всю нашу компанию и тебя в том числе обвинили во всех тяжких местосовета совета директоров РАО. Мы теперь не только изменники и агенты врагов России, но еще и беспринципные террористы с руками в крови по локоть и так далее. Если коротко, то бывшие коллеги отдали рентгена Белову, а тот запер его в ФСБшном госпитале». «Знакомая история», — поддакнул Болт. «И держали его там, пока живая вода не выдохлась?» «Пока зуд не добил», — поправил сталкера Березов. «Никто не собирался его выпускать. Ему с груди все мышцы срезали вплоть до костей. Пытались живую воду забрать для драгоценного начальства, являющего собой образец бескорыстия и преданности Родины». «Не получилось», — констатировал Болт. «Водные метаморфиты невозможно снять без согласия носителя». А рентген у нас мужик упертый, словно ослик. Это я помню еще по его расследованиям. Я вижу, ты в курсе особенностей водных метаморфитов. Туман внимательно посмотрел на болта. Тоже добрые люди подсказали. Они. не стал спорить легендарный сталкер. Пошли, подтащим его к порогу. Как только очухается, сразу выйдем. Так снаружи времени меньше уйдет. Что-то у меня совсем недоброе ощущение. Он огляделся. Что забирать? Автомат, филин, противогазы, и он тот сверток. Туман кивнул в нужную сторону и принялся поднимать контрразведчика. Там одежда для рентгена. Не в гидрокостюме же ему по ареалу расхаживать. Так ты его из госпиталя выкрал и сюда привез. Болт быстро перемещался по инопланетному шлюзу, подбирая указанное. Круто, ничего не скажешь. Я вот сколько не пытался из Беловского госпиталя убежать, так и не смог. «А мне тоже добрые люди помогли», — коротко улыбнулся Березов, взваливая на себя неподвижное тело. «Но к тому времени, как мы добрались до Ареала, он был уже в коме, так что выбор был невелик. Либо он умирает, либо я тащу его сюда, и пока он восстанавливается, бегу к ближайшему водоему заряжать живую воду». «Ты ключом шел через лизуна, как в прошлый раз?» Болт присоединился к туману, подхватывая рентгена. Пешком отсюда до ближайшего водоема часов шесть хода. «Через лизуна», — подтвердил Березов. И они понесли рентгена к пролому в стене шлюза. Но пока тут без кислорода с рентгеном на плечах бегал, вымотался сильно. Он недовольно поморщился. В общем, заснул я, как только в желтое оказался. Не знаю, сколько спал, вроде недолго совсем. Но этого хватило. Когда вернулся, рентген был жив-здоров и невредим. Поджидал моего возвращения с баллоном в руках. И где он только научился им так бодро орудовать? Прямо мастер побои на кислородных баллонах. «Мы в детстве с отцом...» Контрразведчик открыл глаза и скривился, хватаясь за затылок. «В рыцаря играли. Сражались на подушках от дивана. Они такие же по форме были вместо подлокотников». «Выходим». Болт рванулся вперед, увлекая всех за собой. Здесь вдох, машине выдох. Туман задержал дыхание и поспешил следом, придерживая рентгена. Физически тот был в полном порядке и двигался уверенно. Значит, живая вода подействовала быстро. Первый фрагмент ради сохранения ферзя в качестве важного свидетеля понизил внутри шлюза скорость деформации зомбированного человеческого мозга. Похоже, в момент эвакуации эту функцию он отключить не успел. И контрразведчик, будучи в шкуре зомби, пострадал незначительно. Если судить по мрачному выражению лица, мыслительные процессы точно восстановились. Болтовский газик оказался прямо возле пролома, и туман едва не налетел на передний бампер, в крайний миг отпрянув в сторону. Идеально чистый, будто только что с покраски автомобиль занимал почти всю ширину тоннеля, и пришлось, как в прошлый раз, пролезать в полураскрытые двери боком. Рентген молча уселся на заднее сиденье, отодвигаясь в угол и уступая место и Березов ловко перебрался из задней части салона на кресло рядом с водителем. Боут захлопнул двери. Туман выдохнул и с удовольствием вдохнул свежий лесной воздух. Как состояние? Он обернулся к рентгену. Помни, что происходило до шлюза. «Помню», — буркнул контрразведчик, и, немного помолчав, добавил. «И шлюз тоже помню. Только зря вы меня вытащили. Бессмысленно все это. И сами зря вышли». «Мы теперь вне закона в любой точке мира. На нас объявлена бессрочная охота». «Не благодари». Березов забрал у болта сверток с одеждой и протянул его контрразведчику. «Переодевайся. Сколько мы потеряли времени, пока ты вспоминал счастливое детство?» «Десять дней», — меланхолично ответил рентген. «Может, чуть меньше». Он умолк и принялся менять гидрокостюм на камуфляж, уставившись перед собой безучастным ко всему взглядом. Туман посмотрел на болта. Надо на базу вернуться, узнать, что происходит. Закончить подготовку к штурму и параллельно искать новое место для базы. Добром все это не закончится. Ты чувствуешь что-нибудь? Уже едем. Старенький газик начал сдавать задом, осторожно ползя по тоннелю. И легендарный сталкер негромко добавил. Что-то недоброе происходит. Спешить надо. Загадочный автомобиль прополз по тоннелю. Выбрался на дно входной воронки, и болт включил переднюю передачу. Газик бодро преодолел почти шестиградусный склон и выбрался на поверхность. За автомобильными стеклами простиралась бескрайняя зеленая степь. Ярко светило утреннее солнце, и не имелось ни малейших признаков ареала вообще и эпицентра в частности. Валера, окно открыть можно. Туман коснулся рычажка механического стеклоподъемника. «Тебе жарко?» бот бросил на него мимолетный взгляд а, -а, а хочешь посмотреть что будет в прошлые разы как то не до этого было но очень любопытно признался березов я никакие правила безопасности не нарушу открой разрешил легендарный сталкер тут принцип простой то чего делать нельзя сделать не получится если окно открывать не стоит оно не откроется туман провернул ручку стеклоподъемника и отмытое до состояния идеальной прозрачности дверное стекло поползло вниз. В расширяющееся отверстие словно плеснули багровым мраком, и Березов невольно заскользил глазами по соседним окнам. Контраст был разителен. За открытым окном тянулась утопающая в багровых полусумерках идеально ровная местность, казавшаяся черной из-за черноты мясистых капель водорослеобразного мха, густо покрывающую пепельную почву. Посреди нависшего сверху кроваво-красного океана небосвода застыл стерильно-белый круг солнца, почти не дающий освещения. Абсолютно пустая местность призрачно троилась эфемерными очертаниями почти незаметных глазу силуэтов потустороннего рельефа, изобилующего загадочными формами подчас огромных размеров. Среди этих призрачных нагромождений почти терялась бесконечная жиденькая россыпь, выпирающих на поверхности почву серых бородавок чьи метровые пузыри были густо облеплены толстыми черными потеками словно сетью, столь же эфемерные и бесформенные, как окружающая местность. Непонятные живые формы хаотично двигались внутри призрачных образований, быстро исчезая из вида при приближении загадочного автомобиля. Болтовский газик шел через чужое пространство напролом, пронзая призрачные структуры словно игла тонкую ткань, и Березов потянулся ближе к окну, Едва он шевельнулся, ручка стеклоподъемника самостоятельно начала вращение, и оконное стекло закрылось перед лицом тумана, превращая багровый сумрак в сочно-зеленую степь. Пространство за бортом несовместимо с жизнью, сообщил Болт, увеличивая скорость. По крайней мере, с нашей, нельзя высовываться. Зная фрагмента, я сомневаюсь, что созданная им аномалия стала бы заботиться о нашей безопасности. Туман устроился в кресле удобнее. И посмотрел на тянущуюся вдали аккуратную ленту проселочной дороги, по которой деловито бежал загадочный газик. Мне он просто выдал ключ и даже не предупредил, что зыб мчится на него с пощипывающей нервы скоростью. Помнится, медведь сказал, что эта машина вообще сделана не в реале. «Валера, может расскажешь, что ты в эпицентре делал, пока едем?» «У бабки своей в гостях был», — ответил легендарный сталкер и внимательно посмотрел туману в глаза. «Ты с ней знаком. И с супругом ее, дедом моим названным тоже. Ты у них гостил раньше моего. Подарок ты его не потерял?» Березов вытащил из-под сумка Ариадну и посмотрел на лежащую в ладони округлую каплю нежно-желтого цвета из полупрозрачного минерала, мягко светящуюся изнутри красным светом. «Если бы не это...» — негромко произнес Туман. «Я бы решил, что мне все приснилось». «Почему они не вмешиваются?» Бесцветным голосом поинтересовался рентген, глядя на бегущую впереди дорогу пустым взглядом. «Их возможности безграничны». «Это наша родина», — негромко произнес болт. «Наша земля, наша жизнь и наши ошибки. Нам и исправлять. А помощи еще нужно заслужить. Молодушным не помогают. Оценка идет по деяниям». У нас тут прямо беседа посвященных». Туман переводил взгляд со сталкера на контрразведчика. «Один великий конспиратор, другой великий аналитик. Только я не в курсе. Может, объясните, где я был во сне? Кто это такие? И о чем вы так глубокомысленно загадками говорите?» «Молодушным нет помощи», — почти неслышно повторил контрразведчик, никак не меняясь в лице. «И прощения тоже нет». Он умолк, не обращая на вопрос никакого внимания. «Подъезжаем!» Болт нахмурился, вглядываясь в показавшийся на горизонте очертание объекта, в который упиралась дорога. «Так быстро еще не ездили! Что-то не так!» «База разрушена!» Туман набросил на плечо тактический ремень автомата и зажал в кулаке Ариадну, исхитряясь придержать оружие согнутым лучезапясным суставом той же руки. «Валера, можешь объехать вокруг!» «Нужно осмотреться, прежде чем выходить!» Легендарный сталкер кивнул, и старенький газик покатил в обход быстро приближающихся развалин. Березов приоткрыл окно, и, простирающаяся под голубым небом зеленая степь, сменилась красной резиной земли с нависающей над ней тусклой зеленой мутью. «Из минометов били!» Березов напряженно осматривался в руины, испещенные пробоинами и иссеченные осколками. Продавили крышу, подошли ближе и выставили напрямую наводку без откатки с крупнокалиберными пулеметами. Трупов не видно. Стена возле плеши взорвана. Может, кто-то смог уйти? Валера, останавливайся перед... Твою душу, там зыбь. Прямо внутри базы. Остановись как можно ближе, но чтобы не бросилось. Я выйду первым, осмотрюсь. Мы тут одни. Болт подвел автомобиль к северной стороне развалин. Рядом с базой пусто. Наверняка зыбь всех разогнала. «Здесь должна быть засада», — подал голос рентген. «Люди Белова должны учитывать, что мы захотим пробраться в развалин за чем-либо необходимым. Есть еще оружие. Я пойду с ним». «Не будет сейчас засады», — легендарный сталкер прислушался к чему-то невидимому. «Выброс запаздывает. Уже должен был начаться». Сейчас утра седьмого дня, и никто не отходит от убежищ. Нет здесь никого. Тут внутри машины это четко ощущается. Можно выходить. Туман распахнул дверцу и выпрыгнул наружу с автоматом на изготовку. Филин тепловых сигнатур не видел. В нагромождении бетонных обломков Ариадна показывала серую мглузыби. Спрятаться вокруг было негде. Березов осторожно двинулся вдоль развалин, тщательно осматривая местность. Следом из машины вылез рентген с автоматом Болта в руках. Затем появился сам легендарный сталкер. Он окликнул контрразведчика, и оба пошли осматривать примыкающие к базе поле аномалий. Болт несколько минут бродил по смертельно опасной местности, изучая следы, после чего направился в другую сторону. Кварц последовал за ним с автоматом на Они миновали прилегающую к погибшей базе открытую территорию, и долго ходили среди окружающих ее разваленной растительности. Спустя полчаса все вернулись к автомобилю, и туман хмуро сообщил. Следов крови очень много, но трупов нет. Видимо, всех подобрали. Отпечатков в ботинах полно, все затоптано. Места, где сидят аномалии, беззарядные определить можно. Тут даже не десятки, тут сотни людей ходили. Он кивнул на зависшую над разваленными воронку с застывшим внутри радиопередатчиком. Рация работает. Но на вызовы никто не отвечает. Кто-то должен был уцелеть, растену взорвали изнутри. Мы с медведем готовили этот вариант на крайний случай. Отход через поле аномалий при помощи Ариадны. Нужно еще раз пройти по полю, поискать следы». «Нет там ничего», — Болт покачал головой. «Зомби все затоптали. Они по округе не меньше суток шастали. Я все тщательно осмотрел. Сначала шел бой за базу, часов 10 не меньше». Ее расстреливали со всех сторон, но штурмовали только с двух. Через поле аномалий никто в атаку идти не рискнул, а со стороны зеленой зоны наши успели подготовиться. Закопали пни и отрыли канавы. Большую их часть уже облюбовали соленоиды со студнем. Несколько узких проходов там еще осталось, но враги пройти не смогли. Базу разрушили долгим обстрелом. Наземная часть и минус первый этаж обвалились, Минус второй пробила в нескольких местах, поэтому зыб сидит внутри, а не снаружи. Ей нравится затекать в помещение. Вот только не пойму, в какой момент она тут оказалась. Легендарный сталкер на мгновение задумался и произнес больше для себя, чем для других. «Посему, выходит, что уже после того, как бои закончились. Но тогда как? Ей же нужно погнаться за чем-нибудь очень быстрым». Иначе сожрет раньше, чем полетит следом. Как будто кто-то специально ее сюда с собой принес. Он тряхнул головой, отвлекаясь от размышлений, и продолжил объяснение. Ладно, видать, ползла мимо сама по себе и просто наткнулась на удобное место. Короче, когда появились зомби, база уже была в таком состоянии. Сталкер хмуро кивнул на расстрелянные руины. Но Зыби там еще не было, и кто-то из наших еще держался. Развалины захватили зомби, а не люди. Отсюда всех следов не разглядеть. Но берег подсказывает, а он не ошибается. Перед гибелью наши разлили спиртное, но не здесь. Банка с водкой была спрятана гораздо дальше вглубь развалин городка. В нее стреляли издали. Приманка была небольшая, не больше, чем на 30-40 зомби но вечно молодых пришло очень много из трех сторон сразу. Битва здесь кипела жестокая, применялось больше двух десятков шестых чувств. Они почувствовали все это через псиполе и явились сюда целой армией. Только в районе базы их было несколько сотен, И еще большее количество атаковало нападающих с флангов. Приманка сработала в качестве навигационного маяка. Они тут все затоптали, И через поле аномалий шли десятками, когда окружали нападавших. Тех, кто атаковал базу, рассекли на несколько очагов сопротивления. Большую часть отрезали от зеленой. И до появления фронтовика они не могли пробиться из окружения. После его появления все подряд начали отступать, куда придется. Что зомби, что люди. И Из-за этого какое-то время в разных местах происходили встречные столкновения. «В общем, после гибели базы бои здесь шли почти сутки. Все затоптано в три слоя. Ранних следов теперь не найти». «Может, это зомби унесли с собой убитых и раненых?» Туман мрачно оглядывал забрызганные бурыми пятнами обломки стен и рухнувших потолочных перекрытий. «Раз они атаковали нападающих таким способом, у людей Белова не было времени собирать трупы. Тут полно следов собаки-фронтовика». «Могли зомби, испугавшись спешки, подобрать все тела без разбора и унести с собой. Тогда у нас есть шанс поискать их в эпицентре». «Зомби не забирают убитых», — покачал головой Болт. «Даже своих. Они забирают только тех, кого обратная регенерация красной или эпицентра способна вернуть в строй. Безвозвратно мертвые им не нужны. У бродяг мозги не работают, они бесполезны. Здесь было очень много трупов». Должны всюду лежать останки, даже если их зверье обладало. Но нет ни одного. Значит, зыб все почистила. Потому что дальше, вглубь город Карау, трупов хватает. Там основные бои шли между зомби и нападавшими. Он вновь задумчиво умолк. Откуда все-таки она взялась? Все равно надо пройти по полю, твердо заявил Березов. Хотя бы попытаться. Кто-нибудь мог уйти. «У них была Ариадна. Прошло несколько дней. У них наверняка закончилась вода и продукты. Давай пройдем по полю хотя бы до границы с Красной». Он неторопливо осмотрел карманы разгрузки, подсчитывая количество имеющихся боеприпасов. «И еще надо сходить в развалины сектора службы безопасности. Там был склад РАФ. Мне нужны патроны. Валера, если мы никого не найдем, сможешь довести меня до сателлита? В твой чудогазик нельзя стрелять». Может, добросишь до административного квартала. Если неожиданно нагрянем, то они могут не успеть заблокировать въезд в город. «Поедем вдвоем», — ничего не выражающим тоном произнес рентген. «Я знаю, где офисные и жилые помещения Белова с Лозинским, в том числе засекреченные, не обозначающиеся на общедоступных планах сателлита. Успел изучить в материалах дела. Коды доступа наверняка сменили, но это все равно лучше, чем тыкаться в вслепую. Потребуются накладные заряды или взрывчатка для их изготовления. Тихо. Болт насторожился, прислушиваясь. Что-то движется сюда через поле аномалий. Что-то мелкое. Я уже видел это раньше, знакомое ощущение. Зверь какой-то. Много их. Березов отшагнул за автомобиль, занимая удобную позицию и поднял автомат. Контрразведчик последовал его примеру, но Болт остался стоять на месте. «Один». Легендарный сталкер вглядывался в лежащее за развалинами поле аномалий. «Он не опасен. Нос торопится и торопится. Идет прямо на нас». «Это Фантик!» — туман пригляделся к приближающемуся комку из хитиновой чешуи, когтей и игольчатых зубов, увенчанному рваными лопоухими ушами. «Кролик, который жил на базе! Он выжил и узнал нас!» Покрытый чешуйками мутант, довольно пыхтя, подбежал к Березову, уставился на него немигающим взглядом лишенных зрачков желтых глаз и заскрипел, словно несмазанная телега. «Ты не пострадал, приятель!» Туман опустился на корточки и протянул руку, собираясь погладить мутанта. «Жаль, что ты не можешь рассказать, что здесь произошло!» Хитиновый кролик неожиданно отпрыгнул от его ладони, отбежал на пару шагов и снова заскрипел. Потом он бежал еще, вновь остановился, оглянулся на Березова и заскрипел в третий раз. «Он ведет нас куда-то», — болт распахнул водительскую дверь. «Туман, давай за ним. Я поеду следом за тобой, чтобы не пугать его машиной. Рентген, залазь!» Фантик увидел, что его поняли правильно, и побежал обратно к полю аномалий, огибая развалины погибшей базы. Березов бросился за ним, на ходу меняя 9А91 на пистолет. Когда бежишь через лабиринт из мгновенно убивающих аномалий, лучше, чем Ариадна, оружие не придумаешь, и в твоих интересах держать ее максимально надежно. Для мутировавших зверей аномалии являлись неотъемлемой частью окружающего мира, хорошо заметной в любое время суток, и кролику ничего держать в лапах не приходилось. Фантик припустил так, что туману на бегу пришлось упаковывать в карман для метов энерджайзер. Кто знает, сколько придется бежать, а долго выдерживать спринтерскую скорость на марафонской дистанции без метаморфита невозможно. Болт с рентгеном хорошо устроились, каятят себе позади на машине и дышат свежим лесным воздухом. Интересно, откуда он там берется, этот лесной воздух? И ведь по ощущениям он совершенно настоящий, получше, чем в реале. Километра полтора кролик петлял среди аномалий, потом свернул в лес и помчался через густую синюшную растительность. Наблюдать за ним глазами стало невозможно, и туман ориентировался на тепловую сигнатуру зверька, транслируемую филином на сетчатку глаза. Поначалу он опасался, что в зарослях может перепутать красное пятно кролика с каким-нибудь другим зверем схожих размеров, но быстро выяснилось, что приближаться к нему никто не собирался. Загадочный газик отпугивал всех, и живность старалась обходить их стороной, загодя делая широкий крюк. Березов обернулся, не сбавляя скорости, и бросил взгляд на двигающийся следом автомобиль. Да уж, зрелище фантасмагорическое, психиатру лучше не рассказывать. Старенький, но чистенький газ катился за ним на расстоянии двух десятков шагов, деловито урча мотором, никуда не сворачивая и ничего не объезжая и беззвучно проходил прямо сквозь деревья и кусты, словно бесплодный дух. При этом на многочисленной растительности не шелохнулся даже листик. «Какие забористые, однако, в вашем лесу грибы! И я их еще не ел, а видение уже хоть отбавляй!» Фантик снова изменил курс, и туман поднырнул под растянутую между двух ближайших деревьев паутину. «Надо быть внимательнее! Так недолго повторить подвиг медведя, только по глупости!» Разноцветные пятна аномалий, подсвеченные ариадной, вились, клубились и вращались всюду. Если бы не кусты и деревья, то местность вокруг была бы гораздо безопаснее оставшегося позади поля аномалий. Но обильная растительность занимала львиную долю чистого пространства. Хотя так ставить вопрос неверно. Совмещенное с ариадной сознание воспринимает окружающую действительность с точки зрения его девятимерных создателей. «А им все наше чуждо». На самом деле, это многочисленные аномалии заполнили незанятой растительностью чистое пространство, а не наоборот. Бегущий впереди Фантик ловко обогнул соблазнительную полянку миротворца, принял влево, огибая старую выдыхающуюся мясорубку, и ушел вправо, описывая широкую дугу на безопасном расстоянии вокруг крупного раздирателя. Почти трехметровая плешь, ползущая еще правее, за кустами почувствовала пробегающего параллельным курсом Березова и потянулась в его сторону. Но обползать кусты ей было лень, и аномалия вернулась на прежнюю траекторию движения. В ближайшие 30 метров аномалий не было, и туман позволил себе оглянуться. Газик неторопливо катил через аномалии напрямик, словно через воздух, и по-прежнему не собирался сворачивать. Все-таки жутко любопытно увидеть этих добрых людей, о которых говорил Болт. «Сейчас только найдем наших, и надо будет поговорить с Болтом». Вдруг удастся уговорить ту девушку и снов с синими глазами, чтобы она вылечила медведя. Она же вернула в строй то, что осталось от самого Березово, в состоянии лучшим, чем до выброса. Наверняка и паутина для нее ерунда. Судя по подавленному виду рентгена, там не все просто. Контрразведчик явно понял побольше моего, но у него мозг почищенного компьютера будет. Похоже, загадочные незнакомцы обычных людей не особо жалуют» если не сказать пожестче, учитывая любимое занятие фронтовика, но попытаться надо. Хитиновый кролик перешел на зигзаг, пересекая предельно опасный участок местности, куда туман не полез бы даже с ориадной, если бы шел сам по себе по своим делам. Березов невольно сбавил скорость, разглядывая ломаный узкий проход, теряющийся между занятыми паутиной кустами и залитыми студней рытвинами, незаметными в высокой траве. И идти придется в низком полуприседе над головой растворитель, не особо объемный, но сильно растянутый. И сразу после него едва угадывающийся в синем полумраке листвы марева рулетки. Там на газике Его часом не могут на подножку взять или еще как. Туман вздохнул, пригибаясь как можно ниже, и поспешил следом за фантиком. Лазание по узким коридорам стоило еще тех нервов. И ведь никак не объяснишь кролику-мутанту, что размеры человека не столь комфортны для следования по заячьим маршрутам. Тем временем Фантик скрылся из вида. Его тепловая сигнатура прекратила движение. Мутан дождался появления человека и вновь бросился вперед, покидая заросли. На открытой местности кролик рванул с огромной скоростью. Туман ринулся следом, понимая, что ему не догнать четвероногого зверька. Но Фантик неожиданно юркнул в какую-то складку местности. И Березов остановился, опускаясь на колено и осматриваясь. А пушка леса осталась позади. Рядом несколько крупных куч щебня. Похожи развалины каких-то строений, окончательно превращенные множеством выбросов в бетонно-кирпичный хлам. К ним примыкает обширное открытое пространство, протянувшееся в сторону эпицентра и поросшее травой и невысокими кустами. Метров через 400 оно упирается в сине-желтую мешанину лесного месива в полусотни шагов от которого с растительностью сливается россыпь хорошо знакомых плоских силуэтов. Березов вгляделся в потрепанные мишени. Это самодельное стрельбище. Там мишенная обстановка. Вот тут окоп для пулемета. Там за гравой еще один. Левее позиция гранатометчика. Сам он находится в тылу огневого рубежа. А Фантик скрылся в траншее, ведущей в хорошо замаскированный блиндаж. «Там кто-то есть». Из остановившегося рядом газика выпрыгнул болт. «Внутри двое». «Рентген, прикрой». Туман сменил пистолет на автомат и убрал рядну в подсумок. До блиндажа путь чист, а осторожность никогда не бывает лишней. Я пошел. контрразведчик занял позицию возле машины, и Березов скользнул в траншею. Ловушек и растяжек не обнаружилось, и он бесшумно прошел дальше, аккуратно продвигаясь в ходу в блиндаж. Встречной атаки не последовало, и туман замер возле завешенного старой плащ-палаткой входного проема. Если внутри засада, то он неизбежно попадет под пули. Врываться туда без броска гранаты есть занятие, заранее обреченное на провал с летальным исходом. «Эй, внутри!» Березов сместился ближе к земляной стене траншеи, чтобы успеть выпрыгнуть из окопа, и, если из блиндажа выбросят гранату. «Выходить по одному с поднятыми руками! Даю пять секунд и бросаю гранату! Время пошло!» «Ваня!» Изнутри раздался сдавленный голос лаванды. «Это ты!» «Это я, Маша!» «Кто второй?» Туман приготовился ворваться в блиндаж в тот момент, пока террорист отвлечется на манипуляции с заложником. «Ай болит!» Голос лаванды начал приближаться. «Он без сознания, раны тяжелые!» Входной полок откинулся и в проеме появилась лаванда. Прежде чем она успела выйти наружу, Березов быстрым рывком преодолел вход, проскальзывая между ней и краем входного проема и оказался внутри. Дульный срез автоматного оглушителя перечеркнул полумрак блиндажа, и туман опустил оружие. Он вышел наружу, подхватывая лаванду в объятие, и повысил голос. «Чисто!» «Не сжимай сильно!» Она прижалась к нему, прячась слезинки. «У меня ребра сломаны и грудная кость. Больно. У вас икс-препараты есть?» Айполит в тяжелом состоянии, многочисленные пулевые ранения. Я извлекла из него шесть пуль. И еще два десятка мелких осколков сидели неглубоко, но оперировать в таких условиях очень тяжело. Хорошо, что у него в медицинской сумке был скальпель. Но тот, кто его вынес, забрал почти все икс-медикаменты, а все, что у меня было, закончилось. Если бы не эти препараты... Он бы умер еще в тот день. Лаванда на мгновение замолчала и положила голову ему на грудь. Я верила, что ты меня найдешь. Конечно найду. Туман ободряюще улыбнулся, ласково касаясь ее выпочканных в желтой ареаловской пыли волос. Не в первый раз. Он встретил взглядом появляющихся в траншее болты рентгена. Валера, у тебя экс-препараты есть. Айболит ранен. Мы с рентгеном с большой земли сразу сюда. У нас нет вообще ничего. «Что-то было». Легендарный сталкер полез в подсумок, достал пару шприц-тюбиков и протянул лаванди. «Айболит вручил перед тем, как я уехал. Сказал, что не отпустит меня без обезболивающего и регенеративного препаратов». «Маша, что произошло?» Березов помог Лаванде миновать невысокий входной проем. «Где остальные? Мы были на базе, там все разрушено. Все следы затоптаны. Нас сюда Фантик привел». «Зайтик хороший!» Снаружи в траншею метнулась маленькая обезьяноподобная фигурка, мгновенным прыжком повисая на ноге у лаванды. Зайчик добрый!» Обезьянка резво забралась лаванди на плечо, и та скрыла болезненную гримаску. «Зайтик играет с Асей в прятки!» «Асенька, ты вернулась!» Лаванда погладила обезьянку по желтой шерстке. «Мама снова будет волноваться. Они с папой очень переживают, когда ты убегаешь из дома. «Ася сказала маме, что вернется», – заявила обезьянка. «Ася хотела взять маму и папу с собой, но они не умеют бегать быстро. Мама хорошая, папа хороший, Ася тоже хорошая». Кривая лапка уткнулась в сторону тумана. «Дядя хороший, дядя пришел помочь». Взгляд обезьянки упал на болта, и маленькая мохнатая тельца юркнула Лаванди за спину. Обезьянка осторожно выглянула у нее из-за шеи и заявила, указывая на легендарного сталкера. «Дядя хорошо играет в прятки. Ася не слышит дядю. Дядя не пахнет. Дядю прислал Дядя Смерть!» Она спряталась за Лавандой целиком. «Дядя убьет Асю!» «Асенька, что ты такое говоришь?» Лаванда обеспокоенно пыталась повернуть голову и увидеть прячущуюся обезьянку, но боль в груди сковывала ее движение. «Здесь все дяди добрые. Дядя Смерть убивает всех!» Обезьянка сжалась в комок, прячась еще сильнее. «Он сказал дяде убить Асю?» «Нет, он такого не говорил», — Болт с интересом разглядывал мохнатое существо. «Так вот, что вырастает вместо Унка, если младенец не попадает под выброс». Он перевел взгляд на Лаванду. «Вы что-то с ней сделали? Она должна уже быть в эпицентре, но этот инстинкт у нее подавлен». Айболит предложил совместить метаморфитовую терапию с химическим вмешательством. Мы ставили ей медицинские меты, кололи препарат на основе эксэссенции и выжимки из местной растительности. Лаванда устало прислонилась к земляной стене, пытаясь не придавить обезьянку. Смешали наскоро, насколько позволяло имеющееся оборудование. Я пыталась применить свои старые наработки, которые использовала для понижения агрессивной активности у подопытных животных. «Из-за этого она не сможет уйти в эпицентр», — Бол смотрел куда-то в вглубь обезьянки. «Вне эпицентра она не сможет повзрослеть. Так и останется на этой стадии развития и в этих размерах. Только соображать чуть получше станет». «Дядя не будет убивать Асю!» а Обезьянка оживилась и выскочила из-за головы лаванды, усаживаясь ей на плечо. «Дядя хороший! Дядя будет играть с Асей в прятки! Дядя хорошо умеет прятаться!» «Аси, интересно играть с дядей?» «Сыграем, почему нет?» Болт улыбнулся маленькому мохнатому существу. «Только позже, ладно? Сперва мне нужно помочь друзьям. Договорились?» «Договорились, договорились, договорились!» Ася весело запрыгала на плечо у лаванды, заставляя ее морщиться от боли в груди. «Дядя хороший, дядя помогает друзьям. Ася тоже помогает друзьям. Ася хорошая, зайчик!» Внимание обезьянки переключилось на Фантика. «Зайчик добрый! Ася будет играть с зайчиком в прятки!» Обезьянка неожиданным движением соскочила с плеча лаванды, оказываясь на земляном полу, и бросилась к Фантику, улегшемуся возле Айболита. Несколько секунд она бегала за кроликом вокруг лежащего на растерянном посреди блиндажа спальном мешке сан-инструктора. Потом Фантик резко развернулся, кидаясь ей навстречу, и роли изменились. Оба зверька сделали пару кругов, гоняясь друг за другом, и выскочили на улицу. Лаванда тяжелым движением оторвалась от стены, направляясь к Айболиту, и туман подхватил ее под локоть. «Ваня, в коле Айболиту вот это!» Лаванда выбрала один из двух шприц и протянула Березову. «Без укола он до вечера не доживет». Она открутила защитный колпачок со шприца с обезболивающим и сделала себе инъекцию в косую мышцу живота. «Мне бы прилечь ненадолго». Где остальные? Туман уложил ее рядом с эйболитом и склонился над сан инструктором со шпристюбиком в руках. Тело военного врача покрывали многочисленные окровавленные повязки. Камуфляжная форма была грубо срезана ножом в местах проведения операций. Когда базу окружили! Обезболивающее начало действовать, и голос Лаванды окреп. Кварц раз и водяной были в сателлите, пытались найти кнопку. Не знаю, что с ними. Остальные погибли. Несколько минут она рассказывала о том, что произошло за время отсутствия тумана и рентгена. Слушали молча, не перебивая. Лишь лицо рентгена становилось все более мрачным, словно вина за гибель базы лежала целиком на нем. Болт косился на контрразведчика странным взглядом, но ничего не говорил. И Березов рассчитывал в уме варианты диверсии в сателлите. Со всех сторон выходило, что добраться до Белого с Лозинским им не удастся. Убьют раньше. Но если рентген действительно хорошо запомнил планы секретных помещений, то небольшой шанс добраться до кого-то одного из ненавистных врагов есть. После того, как Бэмби оставила мне орядную и вернулась на базу, я пыталась вывести ученых. Лаванда заканчивала рассказ. Но мы попали в засаду. Я шла первой, даже выстрелила в одного из бандитов, но их было много. Меня живая вода спасла. Вся грудная клетка была залеплена свинцовыми лепешками. Грудная кость треснула, восемь ребер сломано. Дышать было тяжело. При шевелении тело словно шпагами пронзало. Все было в кровавом мареве. Помню, что не могла встать на ноги. Ко мне бежали головорезы, и я заползла в оковы на четвереньках. Или как-то так, не помню. Ариадна показывала оковы совсем рядом. У нас с собой были отмычки, но кроме меня добраться до туда никто не успел. На месте засады появились какие-то другие боевики. Они открыли ураганный огонь сразу по всем. Через две секунды там были одни трупы. Потом новые враги сбросили тела ученых в аномалию. Это было их задание. Я слышала, как они переговариваются между собой. Они пришли специально ради этого. Меня хотели добить. Но за окоами оказался небольшой косогор, спускающийся к маленькому озеру. Сил шевелиться уже не было. Я скатилась к воде и увязла в камышах. Боевики за мной не пошли. Стреляли несколько раз, стремились добить. Снова попали в грудь. Все вспыхнуло острой болью. Больше ничего не помню. Видимо, потеряла сознание. Она немного помолчала, скрывая слезы и продолжила. «Очнулась я от того, что мне холодно и я тону. Оказалось, что я лежу среди камышей полностью в воде, только нос на поверхности. Неподалеку то крики, то ругань. Оказалось, что меня спрятала в воде Ася». Она почувствовала через пси мое тяжелое состояние и убежала из дома, чтобы помочь. Если я правильно поняла, то нас разделяло больше ста километров, но обезьянка, похоже, преодолевает это расстояние достаточно свободно. Бандиты ушли, и Ася вытащила меня на берег. Она по-своему объяснила, что Айболиту нужна помощь, и вызвалась показать дорогу. У меня с собой были их препараты я сделала нужные инъекции, и мы пошли. Шли долго через лес. Очень опасный маршрут, беззариадны шансов нет. Вышли к какой-то земляной норе, наскоро отрытой и занавешенной куском брезента. Там обнаружился Айболит, весь израненный, без сознания. Его охранял фантик. В норе было много убитых крыс. Фантик с Аси как-то поддерживает связь через Псиполе. Я полагаю, это стало возможно впоследствии схожести интересов. Ася испытывает благодарность к Айболиту за то, что он избавил ее мать от постоянных переживаний. Вряд ли обезьянка понимает, что причиной переживаний является она сама. Скорее, ребенок просто реагирует на результат. Кролик считает базу домом, а ее обитателей – свои стаи. Меня он знал недолго, а вот к Айболиту привязался давно. Итогом стала тождественность транслируемых в всеполе стремлений, на основании которой Фантик и Ася осуществляют взаимную коммуникацию. лаван вновь умолкла на пару секунд, беря себя в руки, и ее голос зазвучал тверже. Я оказала Айболиту помощь, какая была в моих силах, но ему требовалась операция, их-препараты, революция в медицине, но они не могут извлекать из тела пули. А у меня не было даже воды. Медицинская сумка Айболита разграблена. Я хотела позвать на помощь, но на вызовы никто не откликнулся Моя рация оказалась разбита пулями. Я пользовалась рацией Айболита, пока там не разрядились аккумуляторы. Благодаря инъекциям Айболит пришел в себя и рассказал обо всем. Все погибли. Его тайком вынес какой-то уголовник, он же его и ограбил. Айболит велел мне уходить сюда, на стрельбище, потому что тут есть небольшой запас воды и пищи. Я смастерила из плащ-палатки волокушу и потащила его сюда. В дороге он потерял сознание и больше в себя не приходил. Место это я все же нашла. Фантик указывал дорогу. Полагаю, он бывал здесь раньше с кем-то из обитателей базы. Тут действительно был запас воды и консервов, А еще обнаружилась аптечка со скальпелем. Я прооперировала Айболита, насколько это было возможно в таких условиях. Но вернуть его в сознание не удалось. Из-за долгого перехода мои травмы обострились, но все препараты ушли на операцию. Мы здесь третьи сутки. Я надеялась переждать выброс, под выбросом эффективность X препаратов резко возрастает. Вся надежда только на это. Вот только вода заканчивается. Много ушло на операцию. У вас есть перевязочный материал? «У меня все закончилось, но Айболиту требуется перевязка». «Нет». Туман невесело покачал головой. «Мы сами сюда очень непросто добрались. Воды и еды нет, боеприпасы заканчиваются. Валера, можешь свозить в развалины складов?» «Сейчас нельзя никуда ехать», — встрепенулась Лаванда. «Сегодня седьмой день. Выброс может начаться в любую секунду». «Выброс не начнется», — неожиданно произнес Болт. Ему не дают начаться, пока. В развалины мы тоже не поедем. Там нечего делать. Медведь рассказывал, что оттуда давно вытащили весь НЗ. Нас ждут в другом месте. Там Айболиту помогут. Легендарный сталкер поднялся на ноги. Не сейте его в машину, я открою, пора уезжать. Его нельзя транспортировать в таком состоянии, запротестовала Лаванда. Ему необходим полный покой. «Он не перенесет поездки!» «Перенесет!» Болт кивнул туману и направился к выходу. «Не волнуйся, Маришка, не подведем!» Березов с Рентгеном осторожно подхватили спальник с лежащим поверх айболитом и вынесли раненого на улицу. Болт распахнул пассажирские двери, и спальник уложили на заднее сиденье. Рентген убедился, что края спального мешка не мешают дверям закрыться, и молча полез в багажник на откидывающееся посадочное место. Лаванда умастилась в ногах у лежащего Айболита и немедленно принялась поправлять сбившиеся повязки. Болт взглядом указал Туману на кресло рядом с водителем. Березов тщательно захлопнул все двери, уселся спереди и посмотрел на Болта. Тот завел машину, но никуда не ехал, задумчиво разглядывая изменившуюся за окном местность. «Что-то не так?» Туман перехватил автомат из походного положения в боевое. «Дорога изменилась» негромко ответил легендарный сталкер. «На вид вроде такая же». Березов вгляделся в уходящую даль ленту проселка, рассекающую надвое широкую зеленую степь, по краям которой виднелись далекие светлые рощицы. «Такая же», — подтвердил Болт. «Только идет не туда, куда раньше. И перекрестков нет. Стало быть, нам надо заехать еще куда-то». «Надо так надо». Туман поставил автомат на предохранитель и обернулся к Лаванде. «Как он?» «Без изменений». Лаванда проверяла Эболиду каратидный пульс. Старенький газик тронулся, плавно набирая ход, и деловито покатил вперед. Березов бросил взгляд в зеркало заднего вида, находя в нем отражение рентгена. контрразведчик сидел, опираясь на автомат болта, и смотрел перед собой невидящим взглядом. «Туман беззвучно вздохнул, и ему сейчас не позавидуешь». В отличие от остальных, он точно знал, чем рискуют все, кто ему доверился. И с самого начала знал, что шансы минимальны. А как еще может быть? Если в борьбе с одними врагами родины ты сделал ставку на помощь других ее врагов. Хотя попробовать все равно стоило. Способ борьбы, конечно, надо было выбрать иной. Медведь был прав. Вот только самого медведя тоже никто не поддержал. Вот и выходит, что здесь всех все устраивает. Значит, не так-то людям и плохо. Кривят они своими мелкими душонками, когда жалуются. Иначе бы это не базу расстреливала армия сателлита. А армия базы разносила в пух и прав сателитовское варье. А теперь уже нет смысла гадать, что и как могло бы быть. Как известно, история частицу бы не признаёт. Но враги рано торжествуют победу. Потому что еще жив капитан Иван Березов, Радиопозывной туман, учитывая перевес в силах и возможностях, это ненадолго. Но и такого ненадолго опытному профессионалу хватит на многое. Вот и посмотрим, что придает бойцам больше сил. Любовь к родине или любовь в сытной кормушке. Жаль, что рентген скис. С таким настроем он в бою проживет недолго. А хотелось бы иметь прикрытую спину хотя бы до момента проникновения в лабиринт подземных коридоров сателлита. Нужно как-то подбодрить его, а если не выйдет, то зарисовать план на Рыбелова с Лазинским и успеть выучить наизусть. Работать в незнакомой местности всегда сложно, но бойцу группы А не привыкать действовать по наскорозаученной карте. Опыта хватает. Для полного счастья, помимо противогаза с хорошим обзором, необходимы надежные наушники с высоким порогом акустической защиты, светозвуковые гранаты, осколочные гранаты, накладные заряды для преодоления дверей, дымы и несколько шашек с добротным газом. В идеале хлоропикрин в крайнем случае черемуха. Вот только где все это взять? Если Болт не покажет ему какой-нибудь боевой клондайк, затерянный в дебрях ареала, то придется отбивать все это у врагов. В одиночку его бой продлится недолго, но это будет достойный бой. К тому же на его стороне элемент внезапности, что дает серьезный плюс. Вот только Лаванду жаль. Ей будет очень тяжело без него ему тоже но как известно мертвый срама не имут туман обернулся и посмотрел на лаванду девушка умостилась на краешке сиденья чтобы не позволить раненому упасть в случае тряски в одной руке у нее была помятая фляга с остатками воды в другой небольшой кусок смоченного бинта лаванда осторожно протирала и болит у губы влажной тряпицей но сидела достаточно свободно и от боли не морщилась Березов несколько мгновений украдкой любовался своей возлюбленной. Помолодев до двадцатилетнего состояния, она утратила былую чопурность и стала еще красивее. Лаванда почувствовала его взгляд и стрепенулась. Несколько секунд они смотрели в глаза друг другу, и она отложила трепицу. «Ванечка, ты почему так на меня смотришь?» Голос лаванды дрогнул, и она коснулась его руки. «Получаю эстетическое наслаждение», — попытался отшутиться туман. «Я пойду с тобой», — тихо и решительно заявила Лаванда. «Больше я без тебя не останусь». «Я вообще-то никуда не ухожу. Березов сделал простецкое лицо. Еду с тобой в одной машине». «Думаешь, я не понимаю, что ты будешь делать дальше?» Еще тише ответила Лаванда, не отводя взгляда. «Зная тебя, это понять нетрудно. Ты не оставишь все как есть. Только на этот раз ты не вернешься, А я устала от одиночества» пропитывавшую мою жизнь 15 лет. Я пойду с тобой. Это глупо, туман покачал головой. Ты будешь только мешаться. Вряд ли Бэмби мешалась медведю в их последнем бою. Голос лаванды звучал негромко, но твердо. Зато теперь они навсегда вместе, и я уверена, что им хорошо вдвоем там, где они теперь. Бэмби была здорова, а ты еле ходишь, предпринял последнюю попытку березов. Мне уже лучше, спокойно возразила она. «Здесь, в машине, даже ребра не болят. Я и болит стабилен, чего я никак не ожидала в условиях транспортировки. К тому же, ребра заживают относительно быстро, гораздо быстрее сломанных конечностей и не нуждаются в гипсе. А чтобы я не была обузой, продумай, что мне делать. Наверняка я сгожусь на что-нибудь полезное, ведь преступники считают, что я мертва». «Самая удобная ситуация, чтобы скрыться», — подхватил Березов. «Я все равно пойду с тобой». Лаванда была непоколебима. «Даже если мне придется пробираться к тебе в сателлит тайком от тебя, я не боюсь смерти, и крови тоже не боюсь. Лучше сразу обдумай, что мне делать, чтобы мне не пришлось погибать без пользы». Она сжала его руку, прильнула щекой к его щеке и закрыла глаза. «Мы хотели всегда быть вместе. Пусть так и будет». «Действовать придется быстро». Туман коснулся ее волос. «Времени на подготовку мало». Как только Белов с Лозинским решат, что их операция увенчалась успехом и игра закончена, они покинут Ареал. Добраться до них за пределами сателлита мы можем не суметь. Перемещаться по стране с оружием сложно. Тем более мы с рентгеном в розыске. Если не успеем покончить с ними сейчас, придется ждать их следующего возвращения. Раз в наши фото на каждом углу, то даже просто добыть воды и еды станет легкой задачей о том, что мы живы, преступники узнают еще до своего возвращения. Ударить необходимо сейчас, пока они уверены, что инициатива на их стороне, не ждут атаки и чувствуют себя в безопасности в своих секретных сателлитовских норах. «Значит, доберемся до них сейчас», — улыбнулась она. «Секунда вместе дороже года одиночества». Несколько мгновений они молча сидели, прижавшись друг к другу. Потом лаванда продолжила заниматься раненым. И Березов задумался, просчитывая варианты действий. В первую очередь все опирается в недостаток снаряжения. Идти в сателлит с парой автоматов бессмысленно. И решить этот вопрос необходимо быстро. Если вооружение нельзя разыскать, то его нужно выкрасть или отвоевать у тех, у кого оно есть. И желательно поближе, чтобы не тратить много времени на передвижение. Хотя, если туда можно доехать на машине, то вопрос времени отпадает если Болт не откажет в помощи. Туман собрался обговорить это с легендарным сталкером, но бросил взгляд через лобовое стекло автомобиля и невольно осекся. «Это что, бронепоезд?» Березов вгляделся в виднеющуюся на горизонте цепочку ракетно-артиллерийских вагонов, в которую упиралась лента дороги. «Мы едем прямо к нему?» «Похоже на то». Болт прислушался к чему-то неощутимому для остальных. «Нам в крайний вагон вроде. Он прицепной и не военный. Раньше был безопасным». Раз когда-то прятался в таком вагоне у синего бронепоезда. Туман разглядывал приближающуюся стальную махину, утыканную орудиями. «Это красный!» «Красный бронепоезд предельно агрессивен», — забеспокоилась Лаванда, выглядывая из-за плеча Березова. «Раньше к нему ближе 500 метров подходить запрещалось. Он начинал стрелять сразу». В ГНИЦ задокументировано более сотни инцидентов, связанных с ранеными или летальным исходом. Мы сумеем выйти из машины?» «Сумеем», — уверенно ответил Болт. «Стрелять только в него не надо, и все нормально будет. Не зря же дорога туда ведет». Залитый солнечными лучами утреннего солнца степной проселок действительно подходил вплотную к железнодорожной насыпи и заканчивался в пяти шагах от нее, обрываясь никуда. Сам бронепоезд оказался немного левее относительно сбрасывающего скорость газика, и лаванда подалась вперед, вглядываясь куда-то дальше мимо стальной махины. — Это барьер красной зоны? — она указала на прозрачно-призрачное подрагивание, бесплотной бесконечной стеной вознесшейся по ту сторону железнодорожной насыпи. — Да. — болт остановил автомобиль. — Красная не может продвинуться за железную дорогу. Как хорошо его видно из машины. Задумчиво протянула лаванда. «Я совершенно не понимаю природы бронепоездов. Как одна или две, пусть даже очень сильные аномалии могут воспрепятствовать расширению целой зоны. В ареале многое противоречит законам физики, но это противоречит законам ареала. Валера, ты уверен?» Она перевела на легендарного сталкера недоуменный взгляд. «Ты чувствуешь это через пси-поле?» «Газик подсказывает». Было непонятно, шутит ли Болт или говорит серьезно. Ареаловского псиполя я не чувствую. Для этого нужно быть мутантом или зомби. Он уклончиво добавил. Я чувствую другие информационные поля. Но насчет бронепоездов можешь быть уверена. Красная зона не сможет выйти за насыпь. Это фильтрационный барьер. Он Ареалу не подвластен. Твоя машина часом не от бронепоезда отпочковалась? Туман пересел на край сидения и забросил автомат за спину. «Выходить можно?» «Пошли». Болт заглушил двигатель и распахнул дверцу. Лежащая вокруг сочная зеленая равнина, залитая лучами застывшего в голубой небесной лазури светила, мгновенно исчезла, сменившись пейзажем желтой зоны. Лаванда с туманом, не сговариваясь, одновременно извлекли из карманов ариадны и осторожно вылезли наружу. Ближайшая орудийная башня зловеще зажужжала сервоприводами, разворачиваясь в их сторону. И срез автоматической пушки словно принюхался к появившимся из машины людям. Секунду оружие изучало гостей, потом потеряло к ним интерес, и башня развернулась в прежнее положение. «Серьезный подход к делу», — оценил Березов, заставляя организм игнорировать резкий выброс адреналина. «Профессионал не просто устоять на месте» когда в твою сторону разворачивает оружие, способное за секунду выпустить полсотни снарядов. Если, конечно, аномалия в виде бронепоезда соответствует по характеристикам своему видимому подобию. Помнится, у одной аномалии не поменьше на вооружении стоит ППШ-41. С виду он тоже неотличим от прототипа. Вот только в действии совсем другой. Туман покосился на абсолютно спокойного болта и посмотрел в небо, определяя время. Растекшаяся над головой мутная зеленая пелена рассеивала солнечный свет по сине-желтым окрестностям, и на контрасте с видом из газика было хорошо заметно, что даже днем в реале не так светло, как за его пределами в погожий летний день. Березов отыскал глазами неяркий голубой диск солнца. «Сейчас часов 8-9 утра, седьмой день». Взгляд уперся в парящую на недосягаемой высоте огромную птицу. «Ого!» Березов прикинул ее размеры. «Здоровенная! На дракона похоже! Это что такое?» «Не знаю». Лаванда тоже изучала далекий драконоподобный силуэт. «Раньше таких птиц в вариале не было. Полагаю, это одна из новых мутаций, вызванных сверхмощным выбросом, спровоцированным ядерным ударом. Как-то мне не по себе. Она на меня смотрит, я чувствую. Туман! Лаванда, это вы?» Из-за прицепного деревянного вагона вышла миниатюрная женская фигурка в камуфляже под зеленую зону. И Березов окинул вагон внимательным взглядом. Окон нет. Наверное, она услышала шум мотора. Странно, что не испугалась двигающейся через аномалии машины и выходящих из нее террористов-убийц, чьи фото Рау развесила на каждом углу. «Мы», — подтвердил он, осматривая густоусеянные аномалиями окрестности. «Справа и слева лес». Да, пушки метров триста в обе стороны. Значит, бронепоезд откроет огонь в случае внезапной атаки. Позади за спинами открытая местность. Тянется на пару километров. Оттуда незамеченными не подойти. Впереди и вовсе красная зона. Единственное место для вражеской засады находится внутри прицепного вагона. К тому же поблизости от бронепоезда нет аномалий. Все разбежались при его появлении. «Болт», — негромко произнес туман. В вагоне может находиться противник. «Только если мертвый, без тени иронии ответил легендарный сталкер. «Да и то не внутри». Он присмотрелся к неловко хромающей миниатюрной женщине. «Помнится, кто-то у меня спрашивал насчет женщины, очень похожей по описанию. Ты кто, о гигант?» «Я Кнопка, жена водяного. Судя по реакции, молодой женщине полутора метров роста было не привыкать к подобным прозрачным намекам. «Мне показывали ваши фотографии на допросах. У вас есть медикаменты? Кварц ранен?» «Все закончилось». Лаванда устремилась к вагону, и рентген молча последовал за ней. «Я смотрю его. Возможно, сумею чем-нибудь помочь. Как туда можно зайти?» «Вход с другой стороны». Кнопка немного помедлила и спросила со слабой надеждой в голосе. «Вы Раса видели?» «Нет», — Березов покачал головой. «Разве он не с вами? А где водяной?» «Водяной там». Лицо кнопки потемнело. «Ему... ему лучше. Пойдемте внутрь». Вблизи прицепной вагон выглядел вполне обычным, стандартным деревянным вагоном старой, еще советской сборки. Чем ближе к нему подходил Березов, тем сильнее ощущалась незримая агрессия, которая мощно тянула от застывшего на месте бронепоезда. Но сам прицепной вагон не внушал опасений. Внутри он оказался совершенно пуст, за исключением небольших смотровых окошек, слабо освещавших окружающее пространство. Снаружи данные оконца не просто были не видны. Туман абсолютно уверенно мог заявить, что их там не существовало. Тем не менее, здесь они имелись, и на первый взгляд этим все различия и ограничивались. На поцарапанном дощатом полу лежал без сознания кварц. Рядом, опершись спиной на стену, сидел Водяной. Вот! вы раз а не видели?» Он встретил вопросом входящих, вытягивая шею в надежде разглядеть друга. «Нет», — повторил туман, подходя к склонившейся над кварцем лаванди. «Куда он пошел?» Водяной тяжело вздохнул и начал рассказ, время от времени потирая виски ладонями. Потом за него продолжила кнопка. «Потому что оказалось, что с определенного места Водяной ничего не помнит и сам нуждается в рассказчике». «Я очнулась от того, что меня кто-то несет на себе». Кнопка тоскливо поморщилась. «Оказалось, что раз несет меня сюда. Он всех сюда перетащил, поставил кварцу меты, пытался оказать ему помощь, надеялся, что тот очнется и вместе мы донесем Водяного до схрона на стрельбище, где есть вода. Но Кварцу было совсем плохо, а Водяной впал в кому и умирал». Даже если бы кто-то сбегал туда за водой и вернулся, это бы его не спасло. В схроне было всего 5 литров. В прошлый раз, когда водяной оказался в коме, 30 литров ушло только на то, чтобы его оттуда вывести. Это без учета дальнейшего лечения и того, что после выздоровления он стал пить почти втрое больше. И ясно было, что его не спасти. Кнопка на мгновение умолкла. Тогда раз сказал, что достанет воду и ушел. Она вновь замолчала, словно заново переживала недавние события, но вскоре продолжила. Вернулся он ночью через 6 часов. Мокрый по пояс. Видно было, что побывал в воде и обсыхал на бегу. Он принес с собой метаморфит, но необычный обычный, твердый, а состоящий целиком из воды. Небольшой водный комочек размером со снежок, прозрачный, будто кристальный. «Он достал для тебя родник?» Болт болезненно закрыл глаза и печально вздохнул. Водяной молча расстегнул на груди камуфляжную куртку. На его грудной клетке слабо тускнела тонкая, сросшаяся с кожей водяная пленка. Легендарный сталкер посмотрел на вступивший в контакт с человеком водный метаморфит и негромко сказал. «Теперь тебе пить не нужно. Родник будет вливать в тебя сколько надо. Пока ты внутри ареала, перезаряжать его не требуется. Если будешь выходить на нейтралку, мед начнет выдыхаться». «Сам к воде не ходи, зомбируешься». Болт перевел взгляд на кнопку. «Когда он ушел?» «Под утро, около пяти», — грустно ответила та. «Дождался, когда водяной начал дышать ровно и ушел. Я пыталась его не пустить, но он сильнее меня. Молча ждал, молча пошел к выходу. Молча меня оттолкнул и молча ушел. Он вообще не говорил с того момента, как вернулся с родником». «Когда я очнулся, его уже не было». Угрюмо произнес водяной. Я ничего не смог сделать. В красную ушел, вздохнул Болт. Точно? Я видел, как от него какое-то мелкое зверье шарахнулось, когда он из вагона выпрыгнул. Кнопка украдкой смахнула слезинку. Хоть до них далеко было, раз на них внимания не обратил. Он просто шел вперед, глядя прямо перед собой, словно робот. Пересек призрачную завесу и исчез. Сразу после этого бронепоезд тронулся. И с тех пор медленно ехал. Час назад здесь остановился. Мне голову почти не жжет, но ходить еще плохо получается, мрачно произнес водяной. Как только полегчает, пойду раса искать. Не найдешь ты его здесь. Болт покачал головой. А в красную тебе своим ходом нельзя. Он обвел всех присутствующих взглядом и подытожил. Что ж, стало быть, все, кто уцелел в сборе. Пора ехать. Туман, рентген. Забирайте кварца. А мы с Маришкой пойдем место в машине уплотнять. Я в машину не сяду. Вздохнул Водяной. К ней нельзя подходить. Больно очень. Мы не разместим в машине еще одного лежачего больного. Лаванда с беспокойством глядела на легендарного сталкера. А болить-то нельзя шевелить. Он перенес тяжелую операцию. Пока он внутри машины, можно. Болт направился к Водяному. «Аккуратно усадим всех троих рядом, пока спят и сидя доедут». «А кто третий?» — не понял Водяной. «У нас же только двое без сознания». «Ты?» — легендарный сталкер положил руку ему на плечо. «Тебе так будет легче». «Я не заснул». Веки Водяного потяжелели, голос стал невнятным. «Я только очнулся, полсуток проспал». Его голова поникла, и затихающее бормотание перешло в ровное дыхание спящего. «Надо же, действительно получилось!» Болт присел на корточки, подхватил водяного и взвалил себе на плечи. «Я, признаться, не поверил, что смогу». Он поднялся и понес спящего к выходу. «Пойдемте, нас уже ждут». Спустя пять минут старенький газик был заполнен людьми, и Болт завел двигатель. Синя-желтая растительность за окнами мгновенно сменилась залитая ярким солнцем солнечной зеленой степью, обрамленной далекими светлыми рощицами, и Березов увидел прямо перед собой железнодорожный переезд. Тупика, которым дорога заканчивалась перед насыпью, больше не было. Вместо этого проселок пересекал железнодорожное полотно и уходил вдаль, словно барьера красной зоны уже не существовала. Утыканная орудийными стволами и ракетными башнями громада бронепоезда сдвинулась с места и плавно покатилась прочь, удаляясь противоестественно быстро для столь небольшой скорости. Приграждающий дорогу шлагбаум поднялся и газик деловито пополз через переезд, оказываясь по ту сторону насыпи. Машина прошла с десяток метров и туман почувствовал, как погружается в дремоту. Пожалуй, после всего произошедшего немного вздремнуть не будет с его стороны проявлением безалаберности. Внутри загадочного газика пассажирам ничего не грозит. Отбиваться от врагов не требуется. Погибшие ученые особ, помнится, выдвигали какие-то версии о том, что чудо-автомобиль перемещается по ареалу вообще через иное измерение, недоступное обитателям планеты. Раз воевать не с кем, почему бы не поспать? Силы еще понадобятся, чтобы испортить врагам торжество по случаю победы. Иван закрыл глаза, засыпая. И снилось ему, будто он все так же едет в чудо-машине Болта, только его израненные друзья и соратники больше не страдают от боли и повреждений. Брезентовый тент, закрывающий автомобильный салон, куда-то исчез. Видимо, Березов не заметил, как Болт снял его в силу хорошей погоды за бортом. Весело бегущий через зеленую степь газик превратился в кабриолет, теплый ветерок наполненный ароматами цветущих луговых трав приятно овивал лицо усталость улетучилась куда то бесконечно далеко позади негромко звучал жизнерадостный гомон разговора похоже друзья старались не разбудить его ненароком а и болит с водяным рассказывали о остальным забавные байки из медицинских и юридических будней женщины весело смеялись квартс сдержанно хихикал ненавязчиво намекая что анекдоты с той еще бородой Ирин время от времени безаперационно указывал рассказчикам на логические нестыковки повествования. Болт молча улыбался, поглядывая на всех в зеркало заднего вида, и неторопливо крутил баранку. Ярко светило солнце, от далеких рощиц легкие порывы ветерка доносили птичье пение. Где-то совсем недалеко стрекотал сверчок. Потом дорога втянулась в изумительной красоты сосновый бор, залитый светом не хуже, чем прилегающая к нему степь. Иван сквозь сон любовался совершенно огромными, идеально ровными, могучими деревьями, уходящими ввысь на нереальную высоту. Заметив приближающуюся машину, откуда-то сверху вниз по мощному стволу скользнула белка и замерла на уровне человеческого роста. Вопросительно глядя на Березова, и Туман пожалел, что у него с собой нет никакого лакомства для большеглазой пушистой крохи. Присмотревшись, он понял, что сосновой бор кипит жизнью. Его обитатели совершенно не опасаются наполненного людьми автомобиля. Кажется, мотор Газика стал урчать как-то иначе, более плавно, что ли. Видимо, Болт так сделал специально, чтобы не нарушать окружающую гармонию. Иван порадовался столь редкому и приятному сну, в котором на душе легко и свободно настолько, что хочется поспать подольше. Он не сразу заметил, что Газик покинул чаще и вышел на небольшую лесную поляну. Потому что поляна эта одновременно была и при этом ее не было. Пространство впереди являлось не тем, что видели глаза. И туман понял, что автомобиль вновь накрыт тантом, а в салоне стоит тишина. Неожиданно перед болтом, прямо в лобовом стекле, возникло легкое свечение, внутри которого вспыхнул какой-то образ. Березов хотел было разглядеть, что там, но во сне не смог повернуть голову. В салоне раздалась короткая фраза на непонятном – но до более знакомом языке, и болт убрал руки и ноги с элементов управления автомобилем. Туман подался вперед, надеясь услышать продолжение фразы, и внезапно осознал, что хорошо понимает слова давно забытого языка. Более того, когда-то очень давно, не в этой жизни, это был его родной язык. «Переход под внешнее управление», — размеренно сообщил твердый мужской голос. «Входной коридор создан». Точка внешнего энергетического баланса активирована. Смещение завершено. Все вокруг потемнело, превращаясь в непроглядную тьму, и Иван провалился в ничто.